Горе охватывает его. Рыдания разрывают грудь, заполняют весь мир, в котором он теперь совсем один. Его комната в полярном домике. Энвик сел в постели, он дрожал всем телом. Будильник показывал 2.30. Он немного успокоился, открыл холодильник, достал пепси-колу и выпил ее жадными глотками, стоя у окна. Было безоблачно, но вместо безмерно звездного неба над поселком стояла белая ночь, и в ее свете проступала тундра. Энвир вдруг понял, как хороши краски тундры. Он оделся, натянул шапку и вышел в светлую ночь. Он гулял, пока не утомился, а, вернувшись, сбросил одежду прямо на пол, завалился в постель и заснул мертвым сном. Наутро он позвонил Экезаку. Хочешь со мной позавтракать? Вопрос застал дядю расплох. Мы с Мэриен как раз завтракаем. «Ну, ладно. Нет, постой. Мы только начали. Почему бы тебе не зайти и не съесть с нами хорошую порцию яичницы с ветчиной? Хорошо. Сейчас буду». Порция, которую перед ним поставила Мэри Энн, оказалась более чем хорошей, но Энвик неустрашимо набросился на нее. Мэри Энн сияла. Так непривычно было схватиться за руку помощи, протянутую ему Эки Заком и его женой. Они втаскивали его назад, в семью. Мэриэн убрала со стола и ушла за покупками. Экезак включил приемник, минуту послушал и сказал «это хорошо». Что хорошо? Хорошая погода на ближайшие дни. Их прогнозы надо делить на два, но даже если верна только половина, можно ехать в тундру. Вы собираетесь в тундру? Да, завтра хотели. А сегодня, если ты не против, мы могли бы что-нибудь предпринять вместе. Какие у тебя планы? Или ты хочешь улететь в Канаду прямо сейчас? Старый лис обо всем догадался. Эновик тщательно размешивал молоко в своем кофе. — Честно говоря, вчера вечером я так и собирался поступить. А теперь? Эновик пожал плечами, не знаю толком. — В Кейп-Дорсити мне просто не по себе, Иджи, не сердись. Не то место, о котором вспоминаешь с радостью при таком... — При таком отце, — довершил фразу дядя. Он погладил свои усы и кивнул. — Я удивляюсь, что ты вообще приехал. Ты девятнадцать лет не давала себе знать, и я теперь последний, кто тебя остался из родни. Я позвонил, потому что считал важным сообщить тебе, но не надеялся, что мы тебя увидим. Сам не знаю, почему я приехал. Не то чтобы меня что-то тянуло сюда. Скорее, Ванкувер хотел от меня избавиться. Глупости. Но дело уж точно не в отце. Ты знаешь, что я слезинки по нем не пролью. Это прозвучало излишне резко, но он не мог справиться с собой. Ты слишком строг. «Он неправильно жил, Иджи!» Экизак посмотрел на него долгим взглядом. «Да, Леон, твой отец жил неправильно. Но правильной жизни тогда и не было. Об этом ты забыл упомянуть». Эновик молчал. Его дядя неожиданно улыбнулся. «А знаешь что? Хочу тебе предложить. Мы с Мэри Эн собирались уехать уже сегодня вечером. На этот раз мы собрались в понт Инлет. Поедем с нами?» Эновик уставился на него. Вы же едете на несколько недель, я не могу настолько. Да и не хочу. Ты через пару дней улетишь прямо оттуда. Слишком хлопотно Иджи. я. Как ты мне надоел со своим хлопотно. Чего тут хлопотного? Все уже готово, сел и поехал. К остальным присоединимся на месте. И для твоей цивилизованной задницы найдем местечко. Он подвигнул. Только не думай, что это будет развлекательная поездка. Тебе придется наравне со всеми идти на медведя. Предложение застало его врасплох. Опоздать в шато на один день он мог. Но не на три, не на четыре. Что он скажет ли? С другой стороны, Ли сама дала ему понять, что он может оставаться, сколько понадобится. Понд Инлет. Три дня. Не так уж и много. Тебе-то это зачем? спросил он. Экизак засмеялся. Как-то зачем? Хочу вернуть тебя домой.